не этот урод. Никто таких не носит. За версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят. Ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи, главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все. Ити ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730.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 У укладок все такие ключи. А впрочем, как это подло все. Старуха воротилась. Вот, батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по всему же счету вперед 20 копеек, а всего стало быть, 35.